Глава четвертая. Флоты падали навстречу друг другу. Объединенный флот Королевства и Благородных Донов лихорадочно перестраивался в новый боевой порядок. Впереди, на дальности 20 минут полета, уже вовсю кипела битва. Передовые корабли, обменявшись залпами бортовых батарей, сцепились в жарких объятиях абордажа. Но самое главное было еще впереди. Больше полутора тысяч кораблей мчались друг на друга, сгорая от нетерпения вцепиться в глотку противнику и, подобно чудовищным вампирам, выплюнуть ему в кровь разъедающие вирусы абордажных отрядов, чтобы затем с их помощью высосать из бьющегося в конвульсиях врага все, что составляло его жизнь. Усатый Харя сидел, вцепившись в подлокотники командного кресла и в полголоса отсчитывал секунды, хотя сам понимал, что это глупо. Какая разница за сколько секунд, флот успеет перестроиться в новый ордер. К тому же, если уж ему так захотелось зафиксировать время, гораздо проще было задействовать простейшую функцию командной консоли и включить электронный секундомер. Однако усатая Харя продолжал бормотать цифры. До начала боевого соприкосновения основных сил оставалось меньше получаса, а перестроение все еще продолжалось. Тот боевой порядок, который сейчас принимал объединенный флот, противоречил всем уставам и наставлениям. Испокон веку сражения завязывали маневренные группы легких фрегатов и старались разорвать расчленить ордер вражеских эскадр, подставить их под орудийный удар кораблей, составляющих основную силу флота. Сейчас же Дон Крушенко выводил вперед самые мощные корабли, которые у него были, линкоры и тяжелые крейсеры королевства. Корабли благородных Донов укрывались за их мощными силовыми полями, как за щитом. Однако для противника все должно было выглядеть как обычно. Поэтому корабли королевства сжимали свои поля отражения почти до обшивки, пытаясь притвориться фрегатами и корветами, а корабли благородных донов раздувались как индюки, прикидываясь линкорами. Конечно, весь этот камуфляж рухнет при первом же залпе, ведь силовое поле требует на несколько порядков большей мощности, и как только внешние границы полей отражения ополят первые выстрелы, наступит момент истины. Силовые поля обрисуют конфигурацию корпуса, мгновенно выдав класс скрывающихся за ними кораблей. Но тогда противнику уже будет поздно менять ордер. Битва превратится в многосторонние дуэли сцепившихся клубком кораблей, в которых преимущество изначально останется за тем, кто при первых залпах имел лучший боевой порядок. Теоретически, искусство флотоводца должно было ограничиваться тем, чтобы вовремя вытаскивать из схваток, в которых у объединенного флота было явное преимущество – лишние корабли – на скорую руку формировать штурмовые отряды и бросать их на помощь туда, где удача поворачивалась к ним спиной. Если при отсутствии грубых ошибок флот будет немного быстрее уничтожать корабли врага и меньше терять своих, то в конце концов это приведет к победе. Но при таком раскладе Усатая Харя потерял бы львиную часть флота, и об атаке Форпоста можно было бы забыть. А ведь именно это являлось главной задачей битвы. Надо было искать какой-то выход, но пока следовало только ждать. Ждать до тех пор, пока не подвернется случай для одного из трюков, которыми всегда славились Доны. Дон Крушинка резко выдохнул и прервал отчет. Смена боевого порядка была закончена. Он бросил взгляд на боковой экран и рявкнул. Эскадром дать отсчет до контакта. Динамик незамедлительно ожил. Старый пердун, двадцать минут. Две пинты, не больше пятнадцати. Семь футов, двадцать две минуты. Хм, адмирал Шантарин, тридцать минут. Адмирал Жермен, сорок минут. Толпа бродяг, семнадцать минут. Последний доклад был от грустного бродяги которого доны, пришедшие за эскадрой усатой хари в надежде на закон живого приза, избрали своим командиром. Усатая Харя поморщился. Он был вынужден поставить во главе двух объединенных эскадр адмиральш королевства, чтобы до предела снизить напряжение в столь внезапно слившемся в одно целое флоте. Ибо по плану, разработанному главным штабом королевства, эскадрам предстояло атаковать вражеский флот, а затем и форпост, двумя раздельными ордерами, хотя, конечно, командир с большим удовольствием поставил бы во главе этих подразделений кого-нибудь из своих ветеранов. Все офицеры флота, начиная от адмирала и кончая последним лейтенантом, получили достаточную информацию о структуре эскадр, порядки подчиненности, тактики действий, внутреннем устройстве и особенностях формирования команды вражеских кораблей. Но, во-первых, опыт ничем не заменишь, а, во-вторых, было еще много в третьих, четвертых, пятых и так далее, да и в конце концов, какой бы адмирал отказался видеть во главе эскадр тех, кому он мог доверять как самому себе, но усатая Харя, несколько мгновений раздумывал потом обреченно махнул рукой и переключился на дуплексные каналы связи с обеими адмиральшами. Когда на экране появились сосредоточенные лица дам-флотоводцев, усатая Харя придал своей физиономии самое доверительное выражение и с максимально возможной вежливостью пророкотал. «Прошу меня простить, сударыни». Он помолчал, подбирая слова но потом отбросил китайские церемонии и решил идти напролом. — Я прошу простить мою назойливость, но все же вы должны меня понять. Для вас это первый бой с данным противником. Он сделал паузу в ожидании реакции женщин. Адмирал Жермен внимательно посмотрела на благородного Дона и молча кивнула, а Шантарин слегка вздернула подбородок. Усатая Харя внутренне усмехнулся. Шантарин была та еще штучка. Он упражнялся в галантности. Из кожи вон лез, а на ходьбы хны. Я просто имел в виду, что рядом с вами есть ребята, которые в свое время водили в бой флоты, не намного меньше нашего, так что в случае чего для вас не будет зазорным обратиться к ним за добрым советом объяснил Усатая Харя. На Шантарин эти слова подействовали как съеденный лимон. «Благодарю за заботу, адмирал, но я надеюсь справиться своими силами», холодно произнесла она, после чего исчезла с экрана. Усатая Харя без особых надежд перевел взгляд на адмирал Жермен, которая, как и следовало ожидать, не удостоила его ответом. Когда молчание несколько затянулось... Она усмехнулась краешками губ и произнесла. Я, в общем-то, понимаю, что вы пытаетесь приставить к нам кого-то вроде Дуэни. У меня, конечно, тоже есть самолюбие, но на вашем месте я поступил бы точно так же. Флотоводец выдержала эффектную паузу. Итак, кто будет моим советником? Я бы рекомендовал масляную макушку ответил усатая Харя. Адмирал Жермен бросила быстрый взгляд на боковой экран. «Э, «Фрегат Требюше?» Дон Крушинка кивнул. Адмирал пристально посмотрела на него, потом снова усмехнулась и тоже исчезла с экрана. В это мгновение на центральном дисплее появился две пинты. Он задорно посмотрел на Дона Крушинку и весело рявкнул. «Я начал!» Флагманская рубка была отмыта. Убитых и раненых вынесли, а бригада ремонтников торопливо меняла разрубленные кресла у консолей. Сандра раздраженно прохаживалась рядом с командным креслом, бросая сердитые взгляды на бледную, но не Теру, которая сидела рядом. Ее бедро было затянуто в лечебную кожу. Счастливчик торчал рядом со своей консолью и целомудренно отводил глаза от обнаженных ног королевы. На центральном экране и в голокубе медленно перемещались клубки огоньков, вспыхивали искорки орудийных залпов. Флагман пока оставался вне этой битвы. Мятеж стоил жизни семи старшим офицерам линкора. Еще сорок человек находились под арестом в карцере или в медицинских боксах. Хотя большинство было из абордажной команды, все же среди них затесалось несколько офицеров управления, в том числе и сама капитан корабля. Сандра резко остановилась и повернулась на каблуках. «Эй, счастливчик!» Тот вскинул на нее глаза. Сандра пристально посмотрела на него. «Вот что!» «Положим, командование кораблем я могу взять на себя, но у меня не хватает еще как минимум трех специалистов». Она усмехнулась. «Если, конечно, не считать вчерашних гардемаринов Академии флота, которыми по традиции формируются запасные смены флагмана». Сандра поморщилась. «Во всяком случае на одной консоли мне нужен настоящий специалист». Она выразительно кивнула в сторону консоли управления огнем. «Справишься?» Ив на миг заколебался, но они были в слишком отчаянном положении, чтобы его могли остановить какие-то моральные соображения или собственная нерешительность. Он кивнул. «Но так какого Адама ты все еще там топчешься?» рявкнула Сандра повеселевшим голосом. Счастливчик хмыкнул и направился к консоли, по пути пробормотав. Вы, сусатый Хари стали страшно похожи друг на друга. Сандра недоумевающе округлила глаза, потом откинула голову назад и расхохоталась. Мгновение спустя к ее раскатистому хохоту присоединился тоненький смех королевы, а вскоре уже смеялись все, кто был в рубке. Когда через несколько минут смех утих, Все почувствовали сильное облегчение. Этот взрыв хохота будто начисто смел царившее в рубке напряжение. Остался боевой задор с некоторой примесью страха, впрочем, вполне понятного, ведь в этой битве решалась судьба королевства. Когда все вновь назначенные офицеры заняли свои места, Сандра уселась в командное кресло и вышла на связь с усатой хари Тот нервно дернулся, когда на экране связи перед ним возникло изображение флагманской рубки линкора. Потом окинул их внимательным взглядом и, заметив счастливчика за консолью офицера управления огнем, ухмыльнулся. — Готов передать командование. А не заткнуться ли тебе? — весело буркнула Сандра. — Тоже выдумал передавать командование в самый разгар боя. «Лучше давай говори, что нам делать. У нас, как-никак, шесть батарей орбитальных мартир. «Пока держитесь сзади», — посерьезнев ответил Дон Крушинка И, заметив, как вспыхнули глаза Сандры и королевы, поспешно добавил. «Я все еще нигде не вижу того монстра, с которым столкнулись наши разведчики. Сдается мне, что он готовит какую-то каверзу, и я хочу иметь в запасе крупную карту». Сандра испытующе посмотрела ему в глаза, потом повернулась к королеве. Та медленно кивнула. Это было достойной причиной придержать их корабль независимо от того, была ли она истиной.